Глава 29. Охотник собирал вещи в своей комнате, всё в той же самой, куда когда-то поместили Идена, доставив в Орден. Все эти 15 лет он по-прежнему жил в доме магистра. Охотник знал, что может в любую минуту переехать в корпуса, где отведены комнаты для других рыцарей. Наверное, это было бы правильным. Но он не смог уйти отсюда, потому что знал, это заставит грустить Салину. Жена магистра не то чтобы заменила Идену мать, но была близким и дорогим человеком. Только при ней охотник мог сбросить с себя личину равнодушия, хоть на время становиться собой. А ещё Иден знал, что и Мелвину так легче. Магистр доверял юноше, кому дал имя своей родовитой семьи, но всё равно охотник хранил тайны главы ордена. Я старался сделать всё, чтобы не подвергать магистра и его женщину даже случайной опасности. А ещё Иден просто привык к этому дому с ароматами пряностей из кухни, к еле заметному запаху лаванды, который Салина прокладывала одежду в сундуках, к вездесущему сладкому шлейфу свежей клубники, что оставляла магия целительницы. В детстве он был здесь в безопасности. И Иден любил чувствовать себя защищённым и спокойным. Когда рыцарь уже завязывал дорожный мешок, в комнату вошёл магистр. "Я готов", сообщил ему Иден. "Вижу", коротко кивнул Мелвин. "Мне неспокойно". Сейчас, когда они были наедине, охотник мог себе позволить показать эмоции. "Салина что-то чувствует", с беспокойством уточнил Иден. "Нет возразил магистр и стал выхаживать на небольшом пятачке свободного места у самой двери Алорих считает, что твой отъезд туда плохая идея Охотник нахмурился Старший экзекутор столичной обители часто бывал в этом доме не для проверок или слежки он приходил как гость как друг Алорих сам когда-то проводил испытания для Мелвина и Салины все какие им пришлось пережить Он относился к этим двоим по-особенному. Его тяготило, что пришлось подвергнуть этих людей стольким болезненным проверкам. Сам магистр и его женщина относились к экзекутору довольно спокойно и встречали доброжелательно. Иден знал, они не держат на Алариха зла. Не он виноват в их судьбе. К тому же, дружба со старшим экзекутором всегда на пользу ордену. У тебя могут быть проблемы из-за меня спросил охотник магистра. Не думаю, отмахнулся Мелвин. Он боится за тебя, как из за каждого рыцаря, кому выпадает ехать туда, откуда он пришёл. Город будет тебя помнить. Обычно это не имеет значения, но ты тоже помнишь город. Иден задумался. Он сам не знал, чего ожидать. Ему выпало это задание. С одной стороны, мысль вернуться в родные места интриговала вызывало любопытство он хотел узнать что испытает увидев знакомые улицы свой дом встретит ли кого-то кого помнил с детства но с другой стороны прошлое уже не так волновало его оно будто подёрнулось некой дымкой с исчезла какая-то важная эмоциональная составляющая нечто что вообще делало эти места важными для него не знаю честно сказал он магистру меня не тянет туда душой. Это просто ещё одна ведьма. Хорошо, после паузы откликнулся Мелвин, как-то странно, напряжённо. И я хочу задать тебе ещё один вопрос, Иден. Что для тебя орден? Охотник не стал скрывать своё изумление. Он не ожидал такого вопроса и сам никогда не задумывался над этим. Что ты хочешь услышать? спросил он. Я здесь живу, я делаю то, что умею, я не жалею ни о чем. Просто такая судьба была уготована мне богами. Что еще я должен тебе сказать? Дело не в том, что ты должен, постарался объяснить магистр, что ты чувствуешь. Иден развел руками. Он редко дополнял свою речь жестами. Это было не принято среди охотников, и привычка такая давно была искоренена. Но сейчас Вопрос чем-то даже пугал рыцаря. Это просто место, всё, что смог Иден придумать. Здесь мне удобно. Есть ты и Салина, есть Ройс. Я могу побыть один, но также у меня есть, с кем делить пищу. Я не знаю, что ты хочешь услышать. Я получил, что хотел, ровно сообщил Мелвин и сам как-то успокоился. Знаешь, Я не отменю твою поездку, просто потому что, похоже, я учил тебя слишком долго, слишком хорошо. А когда ты вернёшься, я снова задам тебе этот вопрос. Это должно быть интересно. Вы отправитесь через два часа. Я оставил в кабинете бумаги для тебя. Прочти. И после Салина ждёт вас с Ройсом на прощальный обед. Иден смотрел, как магистр покидает комнату. Он не понимал, что произошло. Но интуитивно охотнику начало казаться, что он где-то сильно ошибся. Будто он чем-то обидел Мелвина или не выучил некий важный урок.